Погреб. Возжальтесь надо мною, товарищи, друзья. Красоткой молодой вконец измучен я. Невольно я тоскую, горька моя судьба, несетишь круговую. Откройте погреба. Там, там во льду хранится бутылек гордый строй и портер отоится, почанок выпесной. Нам баху зыкайс к нему покажет путь пойдёмте все шатаясь под бочками заснуть в них сердце утешенье награда для певцов ему к любви забвенье и жар моих стихов